Трэнк О'Коннер. Акт милосердия. Переводчик Наталья Рахманова. Приходскому священнику отцу Мэджанезу не нравился второй викарий отец Гелвин, и отец Фогорти понимал почему. То была неприязнь профессионала к дилетанту, неприязнь, которая не смотрит даже на талант, А про отца Гэлвина всякий сказал бы, что с талантом него не густо. Сам Мэджинис был профессионалом до кончиков ногтей. Он водил тот автомобиль, какой нужно, знал, каких нужно людей, и умел найти нужный тон в разговоре с любым собеседником, в том числе и с женщинами. Он даже менял стиль речи, приноравливаясь к собеседнику, чтобы тот чувствовал себя как дома. С владельцем гаража Дизи он толковал про мотор, а Левину, работнику гаража, говорил драндулет и при этом благосклонно улыбался, довольный своим умением создавать непринужденную атмосферу. Гелвин был худой, бледный, легко уязвимый и натянутый, как струна. Когда надо было сохранять серьезность, он отпускал какую-нибудь дурацкую шутку и тем начисто убивал разговор. А когда и смеялся в нужном месте над чужой шуткой, то делал это с оттенком досады, словно с трудом переносил людей, которые вынудили такие его рассмеяться. Он терзался из-за неловких положений, в которые попадал, его волновало, что подумают о нем другие, до тех пор, пока Фогарти не спросил его с грубоватой прямотой, а не все ли равно, черт возьми, что они думают? гэлвин отвел глаза в сторону и печально пробормотал. «Наверное, вы правы». Но, в общем-то, Фогарти переносил его посещение безболезненно, за исключением тех случаев, когда приглашал в гости других викариев выпить или сыграть в карты. На таких вечеринках Гелвин брал стакан шерри или что-нибудь в равной степени невинное и полчаса неловко вертел эту вещь в руках, как будто она была специальным средством занять его руки. Когда кто-то из викариев позволял себе вполне безобидную малопристойную шутку, Гелвин делал вид, будто рассматривает картину, чтобы от него не ждали реакции. Фогарти, имевший обыкновение давать людям клички, прозвал его отец Маменькин сынок. Мэджинизе он величал старый Дока, но когда прозвище дошло до адресата, когда ходит все, что не скажет священник, на Фогарти это не навлекло никаких неприятностей. Мэджиниз только порадовался, что среди его викариев нашелся один такой сообразительный. Время от времени он приглашал к себе Фогарти на воскресный обед, но гэлвина он очень скоро приглашать перестал, и Фогорти опять же посочувствовал Мэджинизу. Тот и в отношении своих обедов был профессионал. Он поливал жаркое одним вином, а кур — другим, и любил тех гостей, которые улавливали разницу. Он любил также, чтобы гость выпил перед обедом две большие порции виски и высказал здравое суждение о качестве его вина. Ищерпав же, наконец, секреты своей кухни, он откидывался на спинку кресла, закуривал сигару и принимался рассказывать разные забавные случаи. Истории были превосходные и, главным образом, про «Я вам когда-нибудь рассказывал историю про канонника Мёрфи, отец мой?» Гудел он, и его толстое лицо сияло. «Да, чертовски смешная история! Канонник Мёрфи совершил паломничество в Рим». а когда вернулся домой, прочел проповедь на эту тему. «И вот я сподобился личной аудиенции у его святейшества, возлюбленные мои братья. И он спросил меня, «Канонник Мёрфи, в каком вы нынче приходе?» «В Дромаде, ваше святейшество», — говорю я. «И каков этот приход?» — канонник Мёрфи спрашивает он. «Да славное такое местечко, ваше святейшество, уютное, — говорю я. А хорошие ли люди там живут, — спрашивает он. Неплохие, ваше святейшество, — говорю я. Добродетельную ли жизнь они ведут, — спрашивает он. Какую и все, ваше святейшество, — говорю я. Разве что переберут иногда лишнего. А скажите мне, каноник Мёрфи, — спрашивает он, — налоги-то они платят». Так прямо и спросил, у меня чуть язык не отнялся. «Ну, тут вы меня поддели, ваше святейшество, — говорю я, — тут вы меня поддели». В душе Фогорти считал Меджинеза немножечко мистификатором и большинство его историй вымышленными. Тем не менее он сознавал, что недооценивать его было бы ошибкой, А кроме того, ему нравилось то ощущение, которое порождало в нем общение с Мэджинизом. Ощущение принадлежности к некоему особому кругу людей, причем людей высшего сорта уравновешенных, человеколюбивых и приносящих пользу. В пансионе, где жили викарии, гэлвин обычно без умолку болтал за едой. и эта праздная болтовня раздражала Фогарти. Гэлвин был начинен обрывками бессистемных знаний, почерпнутых из газет и журналов, сведений о новых пьесах и книгах, которые ему все равно не суждено было посмотреть или прочесть. Сам Фогарти был угрюмый молодой человек, предпочитавшие либо молчать, либо вести долгие, захватывающие обсуждения местных скандалов, которые по мере того, как он их описывал, приобретали все более мрачный и таинственный характер. В таких случаях он был неисправим и нескромен. «Всем известно, что тот малый убил своего отца», — брякнул он однажды. и гэлвин обратил на него страдальческий взгляд. «Вы думаете, он действительно его убил?» — спросил он, как будто Фогарти не говорил всегда то, что думает. И затем, окончательно испортив дело, добавил, «Я бы таких вещей не стал пересказывать, не имея доказательств, я хочу сказать». «Римляне использовали на государственной службе евнухов», — сказал как-то раз Фогорти Мэджонезу. «Но мы народ более просвещенный, мы предпочитаем импотентов». Мэджонез от души рассмеялся, он любил потом повторять подобные высказывания. Но когда после какого-то вполне аскетического ленча с несколькими незамужними дамами Гэлвин позволил себе кое-какие невинные намёки, Меджены стёр его в порошок, и присутствовавший тут же Фогарти забавлялся, испытывая некоторое злорадство. Он понимал, что это уже смахивает на травлю, только не мог разобрать Кто из двоих, гэлвин или Мэджинис, страдает больше? Услышав посреди ночи грохот выстрела, Фогорти подождал какого-нибудь дальнейшего шума, объясняющего это явление. Потом встал и зажег свет. Экономка, сжав руки, стояла в дождевике перед дверью своей комнаты. Она была вдова. С какой-то трагической историей в прошлом. И Фогорти не любил ее. Почему-то ему казалось, что у нее дурной глаз, и он неизменно говорил с ней самым своим внушительным тоном. «В чем дело, Мэри?» «Не знаю, отец мой», — прошептала она. «Вроде бы это раздалось в комнате отца Гелвина». Фогорти снова прислушался Из комнаты Гэлвина не доносилось ни звука. Он постучал, потом толкнул дверь и тут же прикрыл ее. «Вызовите доктора Кармади быстро!» — резко бросил он. «Что там такое, отец мой? Несчастье!» «Да, дело плохо. Когда справитесь, бегайте за отцом Мэджинизом». «Ох, уж этот старый пистолет!» — простонала она тихонько. Я всегда его боялась. Сейчас позвоню доктору Кармоди. И она заторопилась вниз по лестнице. Фогарти спустился вслед за ней и вошел в гостиную, чтобы взять из буфета хранившийся там елей. — Не знаю, доктор, — услышал он стонучий голос Мэри. — Отец Фогарти сказал, что произошло несчастье. Он опять поднялся наверх. и убрал с постели пистолет, прежде чем совершить помазание. Он как раз кончал свое занятие, когда дверь отворилась и в синем узорчатом халате вошел приходской священник мэдджинис приблизился к постели и посмотрел на распростёртое тело, затем взглянул поверх очков на фогарте лицо его ничего не выражало. «Я опасался чего-нибудь вроде этого», — произнес он многозначительно. «Я чувствовал, что он немного неустойчив». «Вы не думаете, что это несчастный случай?» — спросил Фогорти, сознавая всю нелепость своего вопроса. «Не думаю», — ответил Мэджинис, посмотрев на него сквозь очки сверху вниз. «А вы?» «Но как он мог решиться на такое?» В голосе Фогарти сквозило сомнение. «Кто знает?» — несколько нетерпеливо отозвался Мэджинис. «От слабохарактерных людей всего можно ожидать. Кажется, он не оставил никакой записки?» «Как будто нет». «Напрасно вы послали за Кармади». «Но он лечил Гелвина?» «Знаю, знаю, но все-таки он молод и немного зелен. Я предпочел бы врача постарше». «Не обманывайте себя! Перед нами стоит проблема!» Вдруг добавил он решительно. «Серьезная проблема!» Фогорте не потребовались дальнейшие объяснения. «Худшее, что может сделать священник, — это покончить с собой, так как поступок этот отвергает все, что наполняет смыслом его деятельность, божественный промысел, милосердие». Всепрощение, рай, ад. Чтобы помазанник Божий дошел до такой степени отчаяния, подобный факт церковь признать не могла. Это дало бы повод для грандиозного скандала. Это было попросту неприемлемо. — Вот надо полагать его машина заметил Мэджинис. кармади быстро взбежал по лестнице с аквояжем в руке. Из-под твидового пиджака у него выглядывала розовая пижама. Это был высокий молодой человек в очках с длинным шутовским лицом. В обычной жизни он усвоил себе стиль, подходящий к выражению его лица, но Фогорти знал, что врач он компетентный и добросовестный. Он несколько лет прослужил в английском госпитале, и выработал грубоватую манеру разговора, которая Фогорте казалась занятной. «Иисусе!» — произнес он, охватив взглядом представившуюся картину. Подойдя к постели, он внимательно вгляделся в покойника. «Бедняга Питер!» — добавил он, и, взяв пистолет с ночного столика, куда положил его Фогорте, осмотрел его. «Надо было мне получше приглядывать за ним», — продолжал он огорченно. «А сейчас я мало что могу для него сделать». «Напротив, доктор», — возразил Мэджинис. «Никогда еще вам не представлялся более подходящий случай оказать ему услугу». Он бросил на фогарте многозначительный взгляд. «Не будете ли вы столь любезны, отец мой?» пригласить сюда Джека фит -Жиральда. Поговорите с ним сами. Мне не надо предупреждать вас, чтобы вы соблюдали в разговоре с ним крайнюю осторожность. «Не беспокойтесь, уж я буду осторожен», с мрачной решимостью подтвердил Фогорти. Было в его натуре что-то, что всегда отзывалось на мелодраматическое — и он понял, что Мэджинис хочет поговорить с Кармоди один на один. Он позвонил фит владельцу похоронного бюро, и потом поднялся к себе в комнату, чтобы одеться. Ясно было, что сегодня уже не до сна. Услышав, что его зовут, он опять зашел в комнату Гелвина. При виде священника и доктора Весь ужас происходящего полностью дошел до его сознания. Тучный лысый приходской священник в халате и тощий молодой доктор в расстегнутой у ворота пижамной куртке, на которую надет пиджак. Фогарти сразу почувствовал, что перед его появлением они спорили. «Может быть, вы поговорите с доктором Кармаде, отец мой?» благосклонно предложил Мэджиниз. «Говорить не о чем, отец Фогорти». Кармади обратился к нему официально, чего не делал в дружеской обстановке. «Я не могу подписать свидетельство, удостоверяющее естественную смерть. Вы сами знаете, что не могу. Это было бы чересчур непрофессионально». «Профессионально или нет, доктор Кармади, кому-то ведь придется это сделать». «Я — священник этого прихода, и в своем роде я тоже профессионал. Это злополучное происшествие касается не только меня и вас. Последствия его могут затронуть, дела всего прихода в целом». «Ваша профессия не обязывает вас подписываться под ложью, отец мой», — сердито возразил Кармади. «А вы толкаете меня именно на это?» «Ну, я бы не назвал это ложью, доктор Кармоди, — с достоинством возразил Мэджинис. Рассматривая характер лжи, приходится принимать во внимание пользу и вред, которые она может принести. Я не предвижу никакой пользы от того скандала, который разразится из-за смерти злосчастного юноши. Более того, я предвижу безграничный вред. — Я тоже, — не выдержал фогарти Даже ему самому показалось, что голос его прозвучал слишком громко, слишком уверенно. — Понятно, — саркастически отозвался Кармади. — И ты полагаешь... что мы по-прежнему должны осуждать шведов и датчан за то, что у них по статистике много самоубийств, а все потому, что они не подделывают цифры, как мы. Ах, во имя всего святого, дружище! Если я это сделаю, я потеряю всякое уважение к себе». Фогорти увидел, что Мэджинис прав, В некотором роде кармаде еще зелен. Все это прекрасно, Джим. Но христианское милосердие важнее статистики, — умоляюще сказал он. Забудь ты про эту проклятую статистику, далась она тебе. Отец Гэлвин был ведь не только статистической единицей, но и человеком, и мы оба его знали. А о семье его ты подумал? «Да, вы подумали о его матери!» — патетическим тоном воскликнул Мэджинис. «У вас, если не ошибаюсь, тоже есть мать, доктор Кармоди!» «И ты хочешь, чтобы я встретил завтра утром миссис Гэлвин и сказал ей, что ее сын самоубийца и не может быть похоронен в освященной земле?» — взволнованно спросил Фогорти. «Хотел бы ты, чтобы мы сообщили такую вещь твоей матери, если бы речь шла о тебе?» «Врачу также приходится делать неприятные вещи, Джерри», — отозвался Кармоди. «Сообщать матери о том, что ее ребенок умирает?» — спросил фогарти «Не забывай, что это обязанности священника тоже. Но сообщить матери о том, что ее сын проклят...» И тут именно то слово, которое, как знал фогарти возымело действие на Кармоди... покоробило приходского священника. «А этот, отец мой, по счастью, находится в надежных руках, надежнее, чем наши с вами», — проговорил он Манера его вдруг переменилась. Он словно чуточку устал от обоих молодых людей. «Доктор Кармади, там, кажется, подъехал мистер Фиджеральд. Хорошо, если бы вы приняли решение побыстрее». Если вы не готовы подписать свидетельство, я тут же найду другого врача, который подпишут Таков мой прямой долг, и я его выполню. Однако, как человек немолодой, знающий этот городок получше вас или отца Фогорте, я бы не советовал вынуждать меня обращаться к другому врачу. Если пойдут слухи, что мне пришлось так поступить, Ваша карьера может серьезно пострадать. Ошибиться было невозможно. В словах его слышалась угроза. И то, каким образом она была высказана, вызвало у Фогорти невольное восхищение. Но в то же время она пробудила в нем мятежный дух. «Блеф!» — подумал он с негодованием. безобразный блеф если кармади сейчас в эту минуту их бросит ни приходскому священнику и никому другому в сущности не причинить доктору вреда разумеется любой другой врач подписал бы свидетельство но выгоды это ему не принесло бы когда людям действительно потребуется врач они все равно выберут кого им хочется А не обязательно того, кого одобряет приходской священник. Но, взглянув на недовольное, негодующее лицо карма, Дион понял, что тот сам не ведает свои силы, тогда как Мэджинис отлично знает свою. В конце концов, за плечами у доктора всего каких-то несколько лет работы в лондонской больнице, а за плечами у Мэджиниса... Могущественная, веками сложившаяся организация, которой он по праву так гордится. — Я не могу подписать свидетельство о том, что смерть вызвана естественными причинами, — упрямо повторил Кармади. — Несчастный случай, может быть, не знаю. Меня тут не было. Я согласен на несчастный случай. — Несчастный случай? — С презрением, — повторил Мэджиниз, — и на этот раз даже не потрудился назвать Кармади доктором. Он как будто срывал с Кармади то малое достоинство, которым тот был облечен. «Молодой человек! Несчастных случаев с огнестрельным оружием не происходит со священником в три часа ночи. Будьте же, наконец, разумны!» И в ту минуту, когда Фогорти осознал, что доктор дал себя раздавить, они услышали, как Мэри внизу впускает Фитджеральда. Он быстро взошел по лестнице, небольшой сухонький человечек, комплекцией напоминавший жокея. Приходской священник кивком показал на постель, и брови у Фитджеральда тут же привычно полезли вверх. Он был немногословен. но необычайно выразительная мимика и жесты не соответствовали сдержанности его характера. Как будто все, чего он не высказывал вслух, находило себе выход в бурных телодвижениях. — Нам, естественно, ни к чему толки, мистер Фитджеральд, — пояснил Мэджиниз. — Не могли бы вы распорядиться сами? Глаза владельца похоронного бюро снова полезли на лоб. Он быстро перевел взгляд с Смэджинеза на Кармоди, а затем на Фогорти. Он, однако же, славился своей расторопностью, и если бы его попросили наряду с гробом обеспечить заодно и труп, он, вероятно, задал бы привычный вопрос, мужской или женский. «Доктор Кармоди, по всей вероятности, выдаст свидетельство», — осведомился он. От его проницательности не укрылось происходящее. «Кажется, у меня нет выбора», — с горечью отозвался Кармади. «О, это акт чистого милосердия и только», — торопливо проговорил Фиджеральд. «Всем нам порой приходится идти на такие уступки. Несчастным родственникам и без всяких следствий и дознаний хватает волнений. Сколько ему было лет, не знаете ли, отец Мэджинис?» — добавил он, доставая записную книжку. — Вот умница! — подумал фогарти Все сразу поставил на будничную деловую основу. — Двадцать восемь! — ответил Мэджинис. — С нами крестная сила! — вскользь заметил Фитцжеральд, делая пометки и доставая линейку. — А я, пожалуй, пойду переоденусь и сам съезжу к епископу, — проговорил Мэджинис. Нам, конечно, без его разрешения не обойтись. ну тут у меня особых опасений нет. Он, я знаю, слывет строгим, но я нахожу, что он очень тактичный человек. Я пришлю Нору помочь вашей экономке, отец мой, а вы тем временем, может быть, не откажетесь снести с семьей. — Я займусь этим, отец мой, — ответил фогарти Они с Кармоди спустились вслед за Мэджонезом. Он простился с ними и ушел, и немедленно поведение Фогарти резко изменилось. «Заходи, Джим, выпей чего-нибудь», — сказал он. «Не стоит, Джерри», — мрачно отозвался Кармоди. «Пойдем, пойдем. Тебе необходимо выпить, дружище. Мне тоже, да мне нельзя». Он закрыл за собой дверь гостиной. «О, Господи, Джим, мог ты такое предположить?» Наверное, должен был. Намеков было предостаточно, если бы я только догадался, что они значат. «Откуда тебе было догадаться, Джим?» Пылко запротестовал Фогарти, доставая виски из большого буфета. «Никто не мог. Думаешь, я хотя бы раз заподозрил что-нибудь? А ведь мы жили под одной крышей». Входная дверь открылась, и из холода них донеслось шарканье норы, домоправительницы Мэджинеза. Послышались приглушенные голоса в коридоре, затем звяканье ведра на лестнице. Женщины стали подниматься наверх. Одновременно вниз спустился Фиджральд, и Фогорти приоткрыл дверь. «Ну как, Джек?» «Да как, отец мой?» «Постараюсь все сделать наилучшим образом. Вы не присоединитесь к нам на минутку?» «Нет, отец мой». У меня сегодня утром дел по горлу. До свидания, Джек. Простите за беспокойство. Вы-то тут при чем? До свидания, отец мой. Доктор одним глотком опрокинул виски, на его длинном помятом лице появилась горькая улыбка. «Так вот, значит, как это делается», — проговорил он. «Да, Джим». «И поверь мне, в конечном счете так лучше для всех», — убежденно произнес фогарти Однако, взглянув на Кармоди, он понял, что доктор в это не верит, и задумался, верит ли в это он сам. Когда доктор ушел, фогарти принялся вызывать по телефону провинциальный городок, отстоявший от них на пятьдесят миль. Коммутатор не работал, и пришлось передать свое поручение тамошней полиции. Минут через десять по тихим ночным улицам к дому Гелвинов отправился полицейский. Фогорте был рад отделаться от этой обязанности. Пока Фогорте разговаривал по телефону, послышался шум отъезжавшей машины, и он понял, что приходской священник поехал в епископский дворец. Он побрился, и около восьми утра Фитцжеральд привез в своем фургоне гроб. Вдвоем они бесшумно внесли гроб наверх. Покойник лежал, убранный, как подобает. Голова была забинтована простым бинтом. Вдвоем они переложили его в гроб. Фитцжеральд вопросительно поглядел на Фогорте и опустился на колени. Читая краткую молитву, Фогорти почувствовал, что голос у него дрожит, а глаза полны слез. Фитцжеральд бросил на него соболезнующий взгляд, затем поднялся на ноги и смахнул пыль с колен. «Все равно разговоры пойдут, отец мой», — заметил он. «Но, может, меньше, чем следовало бы Джек», — с угрюмым видом отозвался Фогорти. «Везем его, разумеется, в часовню». — спросил Фиджеральд. — Все как полагается, Джек. Отец Мэджинис поехал к епископу. — Конечно, телефон — вещь ненадежная, — Фиджеральд потер небритый подбородок. — Епископ не станет вмешиваться, тут опасаться нечего. Отец Мэджинис — человек находчивый. Видали, как он держался? — Видал. Никаких тебе нервов, никакой паники. Уж я навидался, как ведут себя в такой ситуации другие. Ох, мистер Фиджеральд, что мне делать? А он все время не упускает из виду главного. Вот наглядный пример всем нам, отец мой. — Вы правы, Джек, — с безнадежностью в голосе ответил фогарти Неожиданно Горбовщик вытянул вперед руку и схватил его за плечо. — Забудьте вы про это, старина! Забудьте! «Что еще остается делать? Какого черта надрывать себе сердце?» Фогорте предстояла еще встреча с семьей покойного. Поздним утром они подъехали к дому викариев. Мать Гэлвина была из тех, что любят выставлять свои чувства на показ. Она много рыдала и требовала, чтобы ей передали предсмертные слова, но Фогорте не мог их придумать. Сестра покойного, хорошенькая девушка, натянутая как струна, тоже немножко всплакнула, но тихонько, повернувшись ко всем спиной. Брат Гэлвина, юноша, очень на него похожий, больше молчал. Мать и брат без возражений приняли наказ не открывать гроба, но сестра взглянула на Фогорти и спросила, «А мне нельзя на него посмотреть?» Только мне одной, я не испугаюсь. Услышав, что врач запретил, она снова отвернулась, и у Фогорти создалось впечатление, что узы между нею и братом были теснее, чем между ним и остальными членами семьи. Вечером тело перенесли в церковь и положили перед алтарем. Мэджинис сам принял его и прочел молитву. В церкви теснился народ, и Фогорти со странной смесью радости и стыда почувствовал, что худшее уже позади. Мастерским штрихом Мэджинеза было появление часа через два после него нового викария, Роулинца, высокого худого аскетического вида юноши, медлительного в движениях и в разговоре, Фогорти знал, что теперь все взоры прикованы к нему. Заупокойное место на следующее утро прошла со всей пристойностью, и после похорон Фогорти отправился на ленч, который Мэджинис сдавал в честь приехавшего духовенства. Фогорти чуть не рассмеялся вслух, когда Мэджинис тихонько спросил «Отец Хилли». Я никогда вам не рассказывал историю про каноника Мёрфи и папу. Дальше остается лишь траурное извещение с портретом Гэлвина и готической надписью S. Sacerdos Manius. Вот великий Ирий латинский. Теперь скандала опасаться нечего. Карма будет молчать. Финджуральд тоже все пятеро посвященные в тайну будут молчать отец гэлвин мог не утруждать себя возвращаясь с новым викарием из церкви фогарти попытался намекнуть ему о случившемся, но скоро понял что значение происшедшего ускользает от роулинца он думает что фогарти чересчур все драматизирует иое будет так считать Любой, кроме Кармади. После ужина Фогорти пойдет к доктору, и они поговорят об этом. Только Кармади по-настоящему поймет смысл, содеянного ими. Только он и никто больше. «Какой одинокой жизнью мы живем!» — подумал он с тоской.